Головы многих присутствующих стали поворачиваться в сторону сидящего в середине зала пожилого сидящего мужчины. Он обнимал за плечи маленькую рыжеволосую девочку, ту, что была одной из претенденток на доклад, а рядом с ними сидела молодая и очень красивая женщина.